Глава 13 Я поднялась на ноги и подошла ближе. Тьма заволакивала Рене, Лили и частично Ульса, лишая нас возможности видеть самое интересное. А если использовать магическое зрение? Так тьма становилась сколько-то проницаемой, но... Ульса рядом с нами не было вовсе, а фигуры парочки слабо мерцали. То норовили исчезнуть, то проявлялись четче. Налетевший порыв ветра принес такой нечеловеческий удушающий холод, что сразу же все стало понятно. Невероятно, но понятно. Благорый весельчак, задира и неугомонный сотворитель проблем Ульс Вардас, обладал даром ходить за грань. И не просто ходить, а проводить застрявших и возвращать тех, чья линия жизни пока еще не должна прерываться. Совершенно безумно. Судя по тому, что Итван и Вилара наблюдали за происходящим с приоткрытыми от восторга ртами, они пришли к таким же выводам. Марнет побежала встречать помощь, Тария что-то шептала Итвану, а потом ободряюще сжала его плечо. Я моргнула, возвращаясь к нормальному зрению. Ульс стоял в нескольких шагах от меня. От него веяло могильным холодом, а в глазах плескалась первородная тьма, за которой будто молнии сверкали. «Где-то так далеко, что не добраться». Ох, опять перестроилась, Ульс исчез. Еще одно наблюдение. На месте обгоревшего трупа на магическом плане я видела только грязное пятно. Этого уже не вернуть. Надеюсь, получится узнать, кто он и какого мрака ему помешала Лили. И почему Рене не смог спасти ее, как я когда-то смогла Криса. Ведь их связь намного крепче нашей и длится дольше. За самообразованием я маскировала стыд. Небо, я так испугалась за Криса. И сейчас хоть и переживаю за Лили, отчаянно надеюсь, что она выкарабкается, но все-таки какая-то маленькая часть меня рада, что это не Крис лежит на земле. Совсем крошечная часть. Не хочу ее признавать. Тут мне помогли звуки многочисленных шагов, ровные и четкие объяснения Марнет и причитание профессора Тайрина о том, что произошла, должно быть, какая-то ошибка. Ага, конечно. На сей раз ей не так повезло. Их появление будто заставило Криштана опомниться. Он еле заметно кивнул тренеру Гризвану, а сам чуть изменил положение, будто готовясь к битве с коллегами. К счастью, в этот раз исключительно словесный. «Установить контур возле тренировочной площадки», командовал боевой маг в форме со вставками из кожи какого-то монстра. «Профессор у нас ничего не вел, он преподавал у пятого курса, но визуально я его знала». «Убрать отсюда студентов. Пусть сидят в комнатах, пока я не поговорю с каждым. И поторопите уже Ларелэю, где ее носит». «Мои студенты останутся», — спокойно возразил Криштон, «Учитывая, что в Академии небезопасно, мне спокойнее, когда они перед глазами». «Коллега», — перевел на него тяжелый взгляд преподаватель выпускного курса, «вы у нас недавно, и достаточно для того, чтобы разглядеть, какой у вас тут бардак», — отмахнулся Крис. Боевого мага аж перекосило. Очевидно, приказ сидеть по комнатам относился только к нам, потому что контур устанавливали его собственные студенты. «Вечно эти мужчины соперничают, а эти двое еще и на одинаковой позиции», прочерекала профессор Тайрин. «Профессор Найдерхоф, уверенно, произошло недоразумение. Незачем студентам наблюдать, как спорят их преподаватели. Ваш авторитет может пострадать». «Я это как-нибудь переживу». И от нее тоже Крис отмахнулся. «Не рассчитывайте, что случившееся получится списать на несчастный случай или на ошибку кого-то из моей группы. Произошло нападение, покушение, если быть точным». Тайрин побледнела и на миг поддавшись эмоциям отшатнулась. А вот ее боевой коллега куда лучше держал себя в руках. «Чего только не случается на мах уж поверьте моему опыту». «Не старайтесь», — с превосходством усмехнулся Криштан. «Во-первых, тренировку фиксировали кристаллы. Одно удовольствие видеть, как чужого боевого мага передёрнуло. Ой, это, я кажется, отзеркалило эмоции Криса. А во-вторых, подал голос тренера, которым, похоже, все подзабыли, «У нас тут обугленный труп представителя совета старейшин. Только не спрашивайте, уверен ли я». Завершающее движение рукой и проявляющие чары готовы. Все мы отчетливо увидели напавшего таким, каков он был при жизни». Обычный мужчина средних лет, с обычной внешностью. Чем-то приметным оказались лишь фамильные перстни, знаки совета и редкие амулеты в количестве трех штук. Гризвен торжествующе ухмыльнулся, преподаватели смущенно потупились. «Нехорошо вышло», — пробормотала Тайрин. «И не говорите», — передразнил ее Криштан. Профессор Блей с несколькими старшекурсниками исцелительского под предводительством Лорелей наконец появились что свело все пикировки на нет и заставило магов сосредоточиться на спасении парочки. Не знаю, что сделал для этого Ульс, но Рене, который физически не пострадал, уже был вне опасности. Он оставался без сознания, потому что, как объяснила Лорелея, своими жизненными силами помогал удерживать Лили, но вполне мог перенести перемещение в медпункт порталом. Так его туда и отправили, доверив присматривать за ним парочки сосредоточенных ребят с пятого курса. С Лили оказалось сложнее. «Если продержишь ее до медпункта, спасем, сказала Лорелая Ульсу, будто тот мог ее слышать. Мне казалось, он не здесь и понятия не имеет, что у нас тут происходит. Но когда целитель склонился над раной, что-то там колдуя, тьма его пропустила и окутала Лили непроницаемым коконом, когда старшекурсники укладывали девушку на носилки. Перемещать Лили порталом было нельзя. Пока шли кто-нибудь, то и дело поглядывал на Ульса, который, казалось, плыл за носилками». «Да тянет ли? Не дрогнет ли? Хватит ли сил?» В какой-то момент у него взмок лоб, что сделало его не таким потусторонним. Самое интересное, что магическое зрение все так же отказывалось видеть Вардаса среди нас. Непостижимо. Тяжелее всего ему далась последняя четверть пути. Плечи ссутулились, и лицо иссохло, осунулось, покрылось морщинами. Тария сдавленно ойкнула и вцепилась в мою руку, Даже Лорелея с беспокойством поглядывала на Ульса, но ничего не говорила. Стоило переступить порог приёмной, тьма начала таять, а Лили вздрогнула и застонала. Ульс отпускал её медленно. Одновременно вокруг суетился целитель со студентами. Кто-то говорил, что надо поместить пару в одну палату, так Рене будет проще делиться силами с невестой. Срезали одежду, обеззараживали, вытаскивали что-то из ран. Нас не выгоняли, но велели сидеть в коридоре и не шуметь. Наконец тьма отступила и изгласульса. Он пошатнулся, но на первый раз устоял. Нашел меня взглядом. Подмигнул. Ты выбрала не того парня, детка. Заявил он мне и начал красиво заваливаться на плечо подоспевшей к нему ларелей. Идем в палату, герой, вздохнула лекарка. Не представляю, как хрупкая женщина умудрялась практически тащить на себе здоровенного парня, но совершенно не казалось, что ей нужна помощь. Если ты приглашаешь. Мы еще успели увидеть, как он обнимает лекарку за талию, а потом наглое объятие соскальзывает ниже. Ауч! Подзатыльник легко было додумать. За последние полчаса я успела забыть, какой он придурок, пробормотала Марнет. Все же ульс даже в опасных для жизни обстоятельствах остается ульсом. Кто как? А лично я испытывала от этого открытия облегчение. Мы сидели в медпункте, пока слили не закончили и не стало ясно, что она выживет. Примерно в середине ожидания к нам присоединились Крис и Гризвен. Они успели побывать у ректора, куда в этот раз все-таки пожаловал дознаватель, продемонстрировали всем интересующимся тело и кристаллы. Поскольку все это давало исчерпывающую информацию, к студентам вопросов не возникло. Правда, они возникли у других студентов, и пришлось битый час делиться подробностями и развеивать слухи. Вечером мы все собрались у Криштана, чтобы обсудить случившееся. Мы разворошили осиное гнездо, привлекли к происходящему внимание. Теперь дело не забудется, и я лично позабочусь, чтобы завтра о происшествии в Валерим трубили все столичные газеты. Криштон явно был доволен таким поворотом. Исключая тот момент, что его студентка едва не погибла, конечно. Но это значит, что теперь события будут развиваться гораздо быстрее. Надо быть осторожнее. Он не удержался от собственнического взгляда на меня. Остались бы мы здесь одни, точно бы предложил перебраться пока к нему. Но нет, я не брошу Тарию. «Но почему он пытался убить Лили?» — первым прозвучал мой вопрос. Я заметила его и до безумия испугалась за тебя. Но потом... Я видела, он не ошибся, не передумал и не промахнулся. Целью с самого начала была Лили. «Вероятно, потому что у нее есть источник», — сказал тренер и сжал губы в недовольную нитку. «А это здесь при чем? вскинула брови Марнет. Пауза продержалась несколько мгновений. Нет, маги не раздумывали, говорить нам или нет. Но чтобы признать собственную неправоту, требовалось время. «Я с самого начала смотрел не туда», — спокойно выговорил Крис. «Думал, магия у завесы шалит. Такое бывает раз в несколько лет, и, пользуясь моментом, кто-то плетет интриги в совете». «Но», — подсказал Итван, — «первостепенные интриги, а проблемы у завесы — лишь следствие. Они с нашей стороны, не изнутри». Крис вновь посмотрел на меня, явно сожалея, что мы далеко сидим, Но мы с самого начала решили не смущать остальных отношениями преподавателя и студентки хотя бы в учебное время. Кто-то выживает из совета магов. Выборочно. Трое погибли, один лишён голоса за какую-то ерунду, ещё один пропал. Шестеро уступили места более молодому поколению, причём зачастую не родственникам. До сегодняшнего дня я считал, что кто-то и лезет на место главы. Но ситуация куда серьёзнее. Скоро у нас может не быть совета совсем. О главном управляющем органе империи я знала ровно столько же, сколько любой другой человек. Совет старейшин был создан при дедушке нынешнего императора, который получил престол малым ребенком и не мог управлять страной. Главы самых влиятельных семей объединились и взяли функцию принятия основных решений на себя. Вроде бы там были члены Совета высшего доступа, которые, собственно, и правили страной, срединного которые управляли отдельными провинциями, появляясь в столице лишь изредка, и меньшего, почти не участвовавшие в заседаниях. Решения принимались путем обсуждений и голосований. Смысл заключался в том, что власть не сосредоточена в чьих-то одних руках, все делается сообща. И вроде бы до недавнего момента это нормально работало. Но ну, не считая того, что когда император повзрослел, совет не отошел в сторону. Он успел состариться и дважды смениться наследниками, а положение дел оставалось прежним. Императорская семья являлась чем-то вроде дани традиция. Они участвовали в праздниках, заключали выгодные браки, закатывали пышные балы, но на этом все. Впрочем, я не слышала, что кто-то из них недоволен своим положением. Ну да не скажу, что когда-нибудь этим интересовалась. «Перед тем, как ее попытались убить», — подхватил нить разговора тренер, «Лили сказала мне, что к ее родителям приходил некий высокопоставленный человек». Спрашивал, не устали ли они, не желают ли оставить роль хранителей и уйти на покой, пожить для себя, посмотреть мир и дать детям возможность жить свободно без тяжелого груза ответственности. Я тут проверил теорию, мрачно как-то зло усмехнулся Криштан. Так вот, за последние три месяца мир лишился четверых хранителей, но их источники не погибли. Они продолжают существовать. Дед рассказывал что-то такое вклинился Итван. «Не так давно наследники с сильным даром претендовали на дом, где был Источник. И они правда должны были наследовать, но Источник их отторг, будто он уже был кому-то привязан, к кому-то чужому». «Не скажу, что много понимаю в этой вашей особенной магии», Марнет раздраженно пристукнула по полу каблучком. «Но не хотите же вы сказать, что все якобы ничьи Источники на самом деле привязаны к одному и тому же человеку?» Маги старшие двое недобро переглянулись. «В совет регулярно вносят безумные идеи закрыть завесу с нашей стороны, но их никогда не поддерживали», — неожиданно высказалась Вилара Радарнст. «Но если эта магия станет опасной, маги, защищающие завесы, продолжат погибать, и всякая мерзость продолжит к нам лезть», — многозначительно протянула Марнет. «На самом деле можно вообще ничего не делать», — кивнул Гризвен. Просто подождать пару месяцев и посмотреть, кто внесет предложение закрыть завесу и вернуться к источникам. К одному подконтрольному ему источнику с несколькими точками выхода, о чем вряд ли он скажет честно, уточнил Криштан. Я слушала, и холодок по спине бежал. Нет, когда узнала подробности и узнала Криштана Найдерхофа ближе, я поняла, что моя жизнь изменилась навсегда. Но даже с учетом этого я не ожидала однажды оказаться втянутой в интриги такого уровня. «Но он снова нападет, с ужасом воскликнула Тария. «Ему нужны все источники!» «Поэтому сидеть и ждать мы не будем!» — ободряюще подмигнул ей Гризвен. Внятного плана пока не было. Маги лишь сегодня получили четкую картину происходящего. Сразу же дали ее нам и строго велели быть осторожнее. По одному нигде не ходить, лучше держаться вместе, смотреть в оба и обо всем подозрительном сразу же говорить им. После этого тренер ушел, ребята тоже стали расходиться. Я же задержалась у Криса, чтобы мы могли немного побыть вдвоем. Рядом с ним любые потрясения переживались легче. «Я бы справился», — шипел Итван, выталкивая Тарию за дверь. «Просто меня под ноги что-то толкнуло». «Как скажешь». Их голоса стихли в коридоре. Очутившись в крепких объятиях Криса, я взволнованно вздохнула но почти сразу позволила себе расслабиться, прильнуть к сильному телу, вдохнуть запах магии и усталости с ноткой чего-то древесного. И не стала возражать, когда Крис усадил меня к себе на колени. «Бесполезно уговаривать тебя перебраться сюда». Он потерся носом, а мое ухо заставляет дрожать от этой невинной ласки. И поленья в камине трещали как-то особенно уютно. Когда я временно жила в его покоях, У нас было несколько волшебных вечеров вдвоем с разговорами, внезапно появившимися общими шутками и фразочками, понятными только двоим, и с поцелуями, от которых в голове испарялись все мысли. Ни разу Крис не попытался давить и ничем меня не обидел. Теперь я ему доверяла. — Я не могу, — прошептала беззастенчиво, тычась носом ему в шею. — Так и знал. — Ладно, как хочешь. Придержав меня, Крис потянулся куда-то, «Зачем-то». И, выпрямившись вновь, вручил мне изящный, явно созданный для женщины кинжал и очередную неприметную булавку с камешками. «Вот возьми это. Пусть у тебя будет оружие на всякий случай. Амулет надо регулярно подпитывать, так что по вечерам у нас теперь свидание. Каждый из них». Я состроила страдальческую мордашку, но заботу приняла, если ему так спокойнее. И мне самой будет приятно видеться с ним чаще. Когда заметила того человека, я до смерти испугалась за тебя, призналась еще более тихим шепотом. Мне и в голову не пришло, что он мог явиться за кем-то другим. Знаю, меня успокаивающе погладили по волосам. Я и сам в тот момент все еще считал, что происходящее угрожает мне, но не кому-то из вас. Крис расслабленно развалился на диване, а я, разомлевшей кошкой, растеклась на нем. Замечательно приятно. И так волшебно, когда есть человек, с которым можно говорить о чем угодно. Почему Рене не смог помочь Лили, как я тогда помогла тебе? Возможности пар все же не безграничны. Таким образом можно вылечить рану, нанесенную исключительно магией, без применения реального оружия. Крис всяко знал о таких вещах больше моего и охотно делился знаниями. Очевидно, с прошлого раза наши враги провели работу над ошибками. Рене же сделал то единственное, что мог. Не среагируя так быстро, мы бы потеряли Лили. Никогда не привыкну, что это все часть моей новой реальности. Впрочем, на то, чтобы привыкнуть к тому, что Кришта Найдерхоф — моя судьба, ушло меньше недели. А ведь я тоже думала, что никогда не приму от жизни такой подарок. Когда он успел приманить плед? Аульс Вардас, ты знал, что он может пересекать грани? Адаптация в изменившейся реальности требовала подробностей. «Конечно, мы же с детства знакомы. С его детства», — лениво отозвался Криштан. Приподнявшись на локте, я обнаружила, что глаза мага закрыты, а его лицо расслаблено. Лишь намек на улыбку, спрятавшуюся в левом уголке губ, выдавал, что Криштан еще не спит. «Он кажется несерьезным, заметила я. «Ни за что не подумаешь, что у него такой дар». У способностей, с которыми не повезло жить Ульсу, много неочевидных граней. Нести такой дар тяжело. Тут или превратишься в угрюмое нелюдимое создание, или напялишь маску. Пожалуй, ему как никому нужна была пара. Мой маг, как всегда, выдал немного больше информации, чем дал бы кому-то другому. А потом приоткрыл один глаз, посмотрел на меня и заявил... Но это абсолютно не значит, что я собираюсь спокойно смотреть, как он ходит кругами возле моей девушки. Ты же в курсе, что нравишься ему?» «В курсе. Вроде как. Но это все потому, что Ульсвардас пока не встретил кого-то, кто был бы по-настоящему для него». «Ах, вот почему ты начал засыпать, как только речь зашла о Вардасе!» — рассмеялась я и шутливо ткнула притворщика в бок. Крис открыл оба глаза и с интересом посмотрел на меня. «Почему?» «Ты ревнуешь?» «Я?» «И столько сомнений в голосе?» «Да». Короткая пауза. «Да». Вот всегда он так. Собьет меня с толку, а потом... Целует. Умопомрачительно. Стоит ли говорить, что этой ночью я так и не вернулась в нашу старей комнату? Будительный Крис утром проводил меня до двери, чтобы я могла взять учебники, подхватить тарию и вместе с ней отправиться на лекции. И все бы ничего, но мне хотелось рвать и метать, когда на него налетела стайка-одиночек с четвертого курса с вопросами, не планируется ли и им вести спецкурс под его руководством, а то их стремление к знаниям неудержимо. И все это противными томными голосочками. Вот так бы и потыкала куда-нибудь носами этих куриц облезлых. Видела бы ты сейчас свое лицо! хихикнула тария. Мрак! Когда ревновать приходится самой, хоть и по совершенно надуманному поводу, уже не так весело. Я прошла к письменному столу и изобразила бурную деятельность. Так, конспект по теории, платье можно сменить и всякую ерунду желательно из головы выкинуть. Прости, что оставила тебя на ночь одну. За это я правда чувствовала себя виноватой. Ничего, Итван научил меня ставить хитрую защиту. И у меня получается, представляешь? Криштан говорил: да и сама я уже имела возможность оценить, что сознаниями у младшего огненного все в порядке. Поэтому сейчас меня больше волновало другое. Вы друзья, по крайней мере, в начале этого пути. Пока я переодевалась и делала что-то с волосами, Тария болтала без умолку. Ей тоже вчера пришла в голову мысль завести фамильяра, но пока это ощущалось предательством по отношению к Крише. Еще она заметила, что Итван побаивается Марнет. И мою соседку этот очаровательный факт забавлял. А сегодня утром они уже успели заглянуть в медпункт, даже видели Рене. Лили проспит до вечера, но в основном они оба в порядке. Не упоминая того факта, что Рене рвал металлы и требовал крови того, кто все это устроил. Точнее, собирался пролить ее сам. Мы уже выходили, когда в коридорах общежития началось знакомое оживление. Да неужели? Мне бы это уже слишком. «А, по-моему, слишком было уже в прошлый раз». «Угу, по-моему, тоже». «Свежий выпуск? Дайте мне!» У неизвестного любителя рисунков и едких текстов завелись и свои почитатели. «О ком там?» — спросила Тария, когда мы вышли из комнаты. С грустью подумалось, что теперь можно не торопиться скорее закрыть дверь. Ришу прятать больше не нужно. «О преподавателях!» — подошедшая Велара Дарнст сунула нам в руки по листовке. Что тут сказать? Лично я уже ничему не удивлялась. Разве только тому, как таинственному писаке удается вынюхивать жареные сплетни и оставаться непойманным. Ребята несколько раз собирались и пытались его вычислить. Даже колдовали немного. После случая с отчисленными аспирантами преподаватели провели обыски, но тайна так и осталась неразгаданной. Охочие и дострашилок студенты придумали байку про местного духа, который за всеми следит, но в нее мало кто верил. Так вот, про преподавателей. Жена профессора Блэя, которая заведовала лаборантами, ингредиентами и инвентарем, тайно встречалась с профессором Хаосом, который вел спецкурс по разрушительной магии. Во время этих встреч ее и изобразили. Весьма подробно и без прикрас. Учитывая некоторые моменты в прошлом, поверили разоблачению не все. Но когда благодарные читатели листовок закончили перетирать новости и голдящей толпой двинулись в столовую, началась вторая часть драмы. Профессор Блей, тихий и неприметный целитель, так верещал. А как он вещи изменится выкидывал, вся Академия видела. Этого обманутому мужу показалось мало, и он, вооружившись чьей-то шпаргалкой, отправился разбираться с соперником. По шпаргалке заклинания и читал. После чего составил компанию Лилии и Рене в медпункте. Строка, которой завершался текст в сегодняшнем выпуске, попала в яблочко. Единственным, что удалось разрушить каусу за годы преподавания Эвелирим, стал брак читы Блей. Вроде как он был совершенно никаким преподавателем, пристроенным в Академию благодаря связям. Столовая жужжала, обсуждая утренние события. Тайрин голос сорвала, пытаясь призвать курс к порядку и заставить слушать. А самое интересное, что ректор в этот раз даже не попытался вмешаться. Его погребло под объяснительными и прочими документами, которые требовалось подготовить в связи с покушением на Лили Якс. Жизнь студентки все-таки важнее каких-то там сплетен. Совсем мне не нравилось, что большинство тренировок приходилось проходить с Гризваном. Крис вообще не участвовал, зачастую появлялся только к концу. Гризван же никого не щадил. Третировал до тех пор, пока не добивался желаемого результата. С неизменной вежливостью и обходительностью, ага. Мне доставалось едва ли не больше всех. Оно и понятно, моя пара состоявшаяся маг, а не студент, надо соответствовать. Но все равно досадно. Я уже лишилась по милости тренера одного костюма, который, между прочим, нравился мне. О том, что регулярно возвращалась в комнату вся в грязи, так и быть молчу. Сегодняшний вечер не стал исключением. Когда Крис вручил мне кинжал, следовало сообразить, что меня планируют научить им пользоваться. «Как наши успехи?» Крис подошел, когда Гризвен закончил тренировку и почти провел разбор ошибок. По мне, прошелся внимательный взгляд, выискивая какие-нибудь значимые повреждения, таковых не нашел и переместился к тренеру. «Она весьма хороша, все схватывает на лету. К моему удивлению, меня похвалили». Но каждое следующее движение у нее буквально на лбу написано. Вайлет, тебе следует поучиться быть более закрытой и непредсказуемой. Я кивнула, принимая похвалу и замечание. Уж непредсказуемости ей точно не занимать, усмехнулся Криштон. Идем, провожу тебя до замка. Ласковым движением он стёр грязный развод с моей щеки. Согревающее заклинание пришлось, кстати. За пределами тренировочной площадки царила настоящая зима. Расхаживать без верхней одежды было холодно, а магия, связанная с теплом, у Криса получалась куда лучше, чем у меня. Благодарно улыбнувшись своему магу, я позволила себя увести. Тренер там как раз хвалил Марнет, которая почти всегда оказывалась лучшей в нашей группе. «Почему эти тренировки ведешь не ты?» Я сморщила нос, когда мы достаточно отдалились от остальных. «Они же из твоего спецкурса произошли». «Считаю, что Гризван с этим справится лучше». Несмотря на то, что чистота моего костюма после всего, через что нам пришлось пройти за последний час, оставляла желать лучшего, Крис притянул меня к себе и обнял за плечи. «Тогда почему ты не участвуешь, как моя пара?» Вот что меня на самом деле немного обижало. «При мне Гризвену будет неловко нападать на мою девушку», — убил честностью мой маг. «И раз уж я сам работать с тобой в полную силу не могу, правильнее с моей стороны отойти в сторону и не мешать тому, кто с этим справляется». «Нет слов». «Ладно, у нас достаточно занятий, где мы вместе. Его спецкурс и уроки взаимодействия между парами. Там как раз скоро будут учить брать друг у друга силу. Но связь крепла, и мне хотелось еще больше его присутствия. Между прочим, этот Гризван настоящий тиран», — нажаловалась я, пользуясь тем, что в этот самый момент рядом идет не преподаватель, а мой маг. «Так и есть», — ухмыльнулся Крис, явно не собираясь мне сочувствовать. Где ты вообще нашел это чудовище? Тео Гризвен и был тем верховным магом в крепости у завесы, к которой был прикреплен и я. Помнишь, я рассказывал. Еще бы. Того верховного сместили, то есть перевели на более спокойную работу, когда он заметил неладное и сделал все возможное, чтобы обратить на это внимание совета. А еще именно его я видела, отдаляющимся от Криса, когда мы с бабушкой Сиенной подошли к нему утром в доме семьи Найдерхов. Точно. Извазюканный в грязи вид дрожайшей второй половинки не смущал Криса настолько, что у двери нашей старой комнаты он поймал меня в объятия и долго и самозабвенно целовал. Кончилось тем, что я попыталась оттереть пятно с его рубашки, но лишь увеличила его. На том и расстались оба смеющиеся и раскрасневшиеся. Я нырнула в комнату. И стоило оказаться внутри, поняла, что там кто-то есть. Рука уже готова была привычным это когда она успела стать привычным движением выхватить кинжал, но я очень вовремя обнаружила, что незваный гость Элька, которая сидела на полу, всхлипывала, размазывая по лицу слёзы вперемешку с шоколадом, и наворачивала конфеты. Какие-то из тех, что бесконечно таскал мне Криштан. Она всегда была немного беспардонной. «Эль», — осторожно позвала я, на мне сфокусировался затуманенный слезами взгляд. «Я знаю, между нами много всякого произошло, хлюб, но это так ужасно!» «Что именно?» Опустившись на корточки напротив нее, я всмотрелась в зареванное лицо. Отобрала у конфеты, чтобы не отвлекалась. Она всегда и хлопает в моменты особенно острой печали, а утро покрывается зудящей сыпью. Пора с этим завязывать. «Я не хочу замуж!» простонала Элька, сотрясаясь в рыданиях. Опять? «Папа нашел мне жениха!» Я помню, мы как раз на этом остановились в прошлый раз. Рвение Гридона взбагрить дочь замуж раздражало. У них что, горит? Мир рухнет, если дать Эльке время и устроить несколько выходов в свет. К чему эти дедовские методы? Хотя как раз дедушка не их сторонник. Забавно. «Он старый!» — всхлипнула Элька и, зная, что я все равно спрошу, добавила. «Ему за и «Я не знаю! Он отвратительный!» «Мрак!» Риграфа Гридона захотелось приложить чем-нибудь тяжелым. «У него вообще нет сердца!» «Знаю, ты меня ненавидишь, но мне некому больше пойти!» Прошептала Элька и с отчаянием посмотрела на меня. «Не ненавижу!» Произнесла я, не слишком уверенная в собственных чувствах, и, маскируя это, потянулась ее обнять.